670 год. Византийская провинция. Константинополь. Игры на арене. Накануне перед играми на арене нам всем дали отдых. Пятерку моих приятелей отпустили в город. Но долго они там не шатались, вернулись до обеда. Парни взяли заем у городских ростовщиков. Я тоже мог отдыхать, но попросил Аргала, чтобы мне разрешили совсем немного потренироваться в стрельбе из лука на стрельбище. Мои протезы не устают, как обычные руки, хотя об этом в школе не знают. Аргал удивился, но возражать не стал. В принципе, спартанец заинтересован в нашей победе, чтобы престиж школы взлетел до небес. В обед я вернулся в школу. На стрельбище меня сопровождали. Охрана школы. Может, для того, чтобы я не сбежал? Вполне возможно. У жрецов имеются планы на мою персону. После обеда вернулись приятели. — Под какой процент вам выдали монеты? — спросил я у Дениса. — В рост под одну сороковую в месяц. Дали на полгода. — Если не сможем вернуть, то рост вырастет на десятину в месяц, — ответил Афинянин. — А я подумал, что для моего прошлого мира такой процент вполне демократичен. Будет больше рвения, чтобы нам победить. Вечером еще раз пройдемся по тактике боя нужно не только выиграть сам бой на арене но и остаться в живых желательно с целыми конечностями сразу произнес я слова с которыми все присутствующие согласились твоя задача договориться с капиланом он не подведет а то мы попадаем в кабалу этого совсем не хочется высказался Фракиец дурже я взял монеты у приятелей и передал их капелану Эразму. жрец сходил в город Для него выход с территории школы свободный. Вернулся разом через три часа. Я чуть не сдох от любопытства. Ну что, каковы ставки? Сразу спросил я, как только капеллан переступил порог нашего сарая. Уже двадцать к одному. Думаю, к вечеру еще поднимутся. Никто не верит, что персы могут победить. Несложно узнать, что роль персов играют гладиаторы из дряных школ. Вы здорово рискуете. Может, откажетесь? Принудить вас к участию никто не может. Вы свободные люди. Даже Апий слово против не скажет. Хоть и будет недоволен, засомневался Эразм. Верь в мою удачу, капеллан! Улыбнулся я и отправился сообщить приятелям новость о сделанных ставках. Парни отдыхали в тени фруктовых деревьев. Итак, черту мы перешагнули. Обратного пути нет. Гипотетически он есть обратный путь, но не для меня. Я планирую сваливать обратно в степь, а не торчать здесь еще несколько месяцев. А еще очень хочу затянуть парней с собой. Пока они не знают, что Михар из рода аварских ханов будет чем удивить. В ближайшее время сознаюсь. Заодно куш хороший поймаем. Ставка 1 к 20. «Приятно ласкает слух, а еще приятней – оттянет карманы. Плюс мне что-то подкинут жрецы, если хотят, чтобы я сделал то, что они замыслили. Для победы нам нужна сущая мелочь. Мы не должны сдохнуть на арене». Наступил день игр в Константинополе. Утром нас Оргал не загружал подготовкой, Размялись на спортивной площадке, и все. В этот день... Для всех тренировки отменили. Более того, Апий дал увольнительные всем участникам, кроме нас. Насколько я понял, ученики очень хотят попасть на игры, так что 14 бойцов покинули школу сразу после завтрака. Апий в сопровождении двух рабов тоже ушел. Будет решать там организационные вопросы. С нами остался Аргал. Он же с нами поехал к арене. Везли нас в телеге с брезентовым кентом. Может, не с брезентовым, но очень плотный материал. Испытывал ли я волнение? Конечно, испытывал. Прямо чувствовалось, что адреналин постоянно заполняет мою кровь. Думаю, парни тоже волновались, хотя по дороге все хмуро молчали. Какое будет построение во время боя? обратился я к Аргалу, нарушив молчание. Количество бойцов по 50 с каждой стороны. Две шеренги. «Вполне стандартное построение», — ответил Аргал. «Мое место! За спинами бойцов?» — вновь спросил я. «Конечно! Иначе тебя зарежут в первую минуту боя, как кролика!» — ответил Аргал, но взглянул на меня заинтересованно. «Можно устроить так, чтобы наши постоянно прикрывали меня?» — последовал очередной мой вопрос. Аргал, видимо, понял, к чему я клоню. Его выражение лица сменилось на сосредоточенное. Хотел дать вам инструкции на месте, но раз зашел разговор, то не стану тянуть. Все гладиаторы, по своей сути, бойцы-одиночки. Чтобы держать строй, в легионе учат годами. Я даже не сомневаюсь, что строй распадется. Бой перейдет в одиночные драки. Этим ты, Михар, сможешь воспользоваться. Одна стрела, один покойник. Стрел не дадут больше двух десятков. «Я вас учил держать строй, так и действуйте!» «Михар, когда будешь стоять прикрытый другими бойцами, постарайся сменить тетиву, чтобы зрители этого не заметили. Гнилую порви сразу!» «В остальном будем надеяться на богов и воинскую удачу!» «По приезду я попробую поговорить с другими школами, что ставят гладиаторов с нами. Может, там найдутся бывшие воины, которые обучены воевать в строю». — Плохо то, что самому лучшему гладиатору вручат Рудис, а это для раба свобода. Значит, каждый гладиатор будет стараться вести поединок, чтобы отличиться самому. — Больно приз, жирный. Вам этого не надо, вы не рабы, — давал наставление Аргал, а мы внимательно слушали. — Ведь на кон поставлена наша жизнь. Надо бы сделать так чтобы те, кто будет сражаться на нашей стороне, попробовали раздернуть строй противников. Тогда мне легче будет использовать преимущество в стрельбе из лука, высказался я, а Аргал только кивнул. Подъехали к арене со стороны, что называется, служебного входа. Может, есть другое название, но я его не знаю. Мы выгрузились из телеги, и Аргал повел нас вовнутрь, там, где ожидают боя гладиаторы. Места ожидания огорожены решетками. Понятно, почему. Здесь ведь находятся рабы, которым суждено умирать. А решетки нужны, так сказать, во избежание неприятностей от гладиаторов. Мы проходили мимо наших соперников, я присмотрелся к ним. Что сказать? Даже по внешнему виду заметно, что эти громилы наверняка не зря считаются лучшими в Риме, в своем Колизее. Мои приятели тоже видели наших противников что нам всем не добавляло энтузиазма. «Реально мощные дяди! С такими можно воевать только на расстоянии!» Еще ниже упало настроение, когда мы подошли к решеткам, за которыми сидели наши временные соратники. Нет, совсем доходягами их назвать нельзя. Все же тренировали их в школах, пусть даже в третий разрядных. Но на бой хозяева школ выставили самых худших понимая, что победят легионеры. По-другому и быть не может. А значит, не стоит выставлять способных гладиаторов. Пусть сдохнут худшие. Однако был десяток, которые отличались от остальных. Они сидели чуть в стороне. Персы. Те, что сидят отдельно, сообщил мне Денис, когда мы вошли за решетку. Мы расселись на полу рядом с персами. Аргал куда-то ушел, но вернулся через полчаса. Велел охраннику открыть замок, зашел к нам. «Кто из вас обучен держать строй или воевал в регулярных войсках?» Задал вопрос Аргал, обращаясь к гладиаторам из других школ. Руки подняли именно те, которых Денис обозвал персами. «Кто такие? Где получали воинскую науку?» Спросил у персов Аргал. Встал с пола один. «Лет сорок, может сорок пять». «Я?» «Бастан Аль-Фарук. Служил минбаши в пехоте, пока не попал в плен. Здесь те, кто служил в моем Катаибе. Трое были юзбаши», — ответил перс. «Хорошо. Я своих парней учил держать строй. Есть один хороший лучник, и у него будет лук. Вам нужно сговориться, как будете действовать. Не обращайте внимания на остальных». «Действуйте сообща! Тогда у вас появится шанс!» — произнес Аргал. Говорил он на персидском языке. После ухода нашего инструктора по боевой подготовке перс подсел к нам, и мы стали прикидывать варианты, как нам выжить. Сотниками были еще трое персов, двое из кавалерии, один из пехоты. Бастан предложил тактику, к которой он привык в персидском войске. «Мы построимся в половину каре. Тем самым прикроем фланги. Первая шеренга двойная. Лучник один, но он сможет выцеливать открытого противника и поражать их», — начал говорить перс Бастан Аль-Фаруг. «Я внимательно слушал Аргала и считаю, что он прав в том, что гладиаторы распадутся без посторонней помощи». Но бойцы противника сильней и опытней, а значит лоб в лоб сражаться не стоит. В прошлой жизни, в зоне СВО, хорошо работала тактика малыми штурмовыми отрядами. Почему бы здесь не попробовать? Бастан, не хочу принижать твои знания полководца, но свое мнение выскажу. Шеренга на ширенгу мы не сдержим противника. Я проходил мимо того места, где расположились гладиаторы из Рима. Они сильнее нас, намного опытней в поединках. Наш строй сразу сомнут и переколют копьями. — Скажи, Бастан, тебе знакома тактика малых отрядов? — решил я взять слово. — Бывает, что такую тактику применяют, чтобы раздернуть силы врага, — ответил Перс. — Мое предложение. Мы разобьемся на группы по пять бойцов и начнем атаковать левый фланг, как бы совершая маневр. Все, кроме пятерки, в которой буду я. Противник обратит все свое внимание на вас. У меня появится возможность выцеливать самые уязвимые места. Римляне гладиаторы с опытом, но они привыкли сражаться в одиночку. Чем больше опыт гладиатора, тем больше он склонен вести бой одному. Даже если их учили последние недели держать строй, привычка возьмет свое. «Добавь к этому, что призом лучшему бойцу станет Рудис», — начал я объяснять свою мысль. «Все будут стремиться показать себя в личном поединке, чтобы получить деревянный меч и свободу. Но ты, как лучник, будешь представлять для них угрозу. Они не выпустят тебя из внимания», — возразил персидский Минбаши. «Мы уже знаем, что у лука будет гнилая тетива, которая порвется через 2-3 выстрела». Но противник не знает, что мы знаем. У меня есть запасная, спрятана надежно. Сразу, как только начнем, я порву тетиву. Противник это увидит. С этого момента я не представляю для них опасности. Ребята меня прикроют щитами, а я незаметно и быстро натяну новую тетиву. К этому времени вы раздернете строй. Обратно собраться они не смогут, по крайней мере быстро. «Я не только хорошо стреляю из лука, но и лучше всех кидаю копье», — добавил я деталей к своему плану. «Копья я действительно метал лучше всех в школе. Меня за это не раз отмечал Аргал. Хоть и не хвалил, продолжая обзывать дикарем. Всех остальных мы не научим за час правильному бою. Времени совсем не остается», — как-то расстроенно произнес Бастан. «Понятно, как ясный день. Вы, главное, свои пятерки держите». Не увлекайтесь одиночными боями. Я верю в свою удачу. Придется и вам поверить в то, что мы победим, — уверенно выразился я. Бастан отправился объяснять остальным гладиаторам, что будут сражаться за персов, тактику боя, а заодно распределит их по пять человек. Через час нам принесли оружие и одежду. Именно одежду, а не доспехи. Овальный щит, которым можно прикрыть половину тела. Мечи размером не больше гладиуса. На голову какая-то войлочная шляпа, которую легко можно проломить приличной дубиной. Не говоря о мече. «Как такой халат может защитить от удара мечом?» Громко произнес гладиатор, с которым я еще не знаком. «Бери, что дают, а то пойдешь голым!» Выругался Римменин, один из тех, что принесли это барахло. Из оружия добавили короткие копья. «Но не для меня. Мне достался лук». Колчан с двумя десятками стрел и кинжал. — Вот же кони педальные! Я с ножечком должен биться против меча? Это же бред! Хотелось ругаться родным русским матом. Что я и сделал. Все равно никто здесь не знает русского языка. Примерил халат. Не знаю, как он называется у персов. Дали еще штаны и рубахи. Помог с названиями «Бастан». Штаны — это анаксириды, рубаха — хитон с рукавами, а халат — это кафтан, который наверняка не выдержит удара мечом, хоть ткань плотная и многослойная. В общем, нас заранее списывают в смертников. На всякий случай я вновь выругался забористым матом из словаря войскового командного. Тетиву я спрятал в трусы. Переодевшись, достал и намотал на запястье руки. «Надеюсь, обыскивать не станут». Через полчаса за нами пришли стражи арены и повели нас туда, где на песке мы должны сдохнуть сегодня, по планам у строителей боя. Но не в этот раз. Я лично настроен еще пожить. Когда шли к барьеру, в смысле точки начала нашей драки, я встал поближе к персу. «Команды подавай ты, только громко. На нашу пятерку не обращая внимания», шепнул я Бастану. И вот мы уже стоим в две шеренги. Буквально через полминуты подошли римляне. М да На всех броня легионеров. Даже на головах. Щиты скутумы. Тяжелый щит хорошо прикрывает воина. Такой даже копьем не сразу пробьешь. Не то что охотничьей стрелой. Выражение лиц моих соратников скисло. Надо как-то подбодрить своих соратников на сегодняшний день. — Друзья, гоните страх из своего сердца. Смерть от железа — славная смерть. Но помните, чем больше шкаф, тем он громче падает. Пусть вас не пугают эти здоровые гориллы. Наше дело правое. Победа будет за нами! — громко поддержал я нашу команду. Не стройно, но наши шеренги крикнули слава. Правда, я не понял, кому. Наверное, нам михор что ты говорил там под трибунами на каком то незнакомом языке спросил меня денис он стоял рядом со мной боевая молитва друг ответил я денису потому что считал на самом деле что мат и есть боевая молитва русских научишь так же тихо попросил денис обязательно главное не сдохни здесь на песке пообещал я я успел рассмотреть арену Площадка арены напоминала трек для гонок, ну или беговую дорожку. В середине стояло длинное сооружение, типа бордюр со стеллами, статуями, занимая треть длинной арены. Арена часто выполняет роль ипподрома. Здесь соревнуются в скачках на колесницах. В центре терраса, называется спина, а статуи, что ты видишь, это изображение богов, героев, императоров. В обычные дни... «Сюда можно прийти, чтобы полюбоваться красотой скульптур. Статуи выполнены из бронзы и мрамора», чуть наклонившись ко мне, пояснил Денис. «Там стоит странная колонна. Что это?» – спросил я, рассматривая террасу в центре. «Змеиная колонна. Выполнена в виде трех переплетенных змей в высоту 8 метров. Была изготовлена 1200 лет назад в городе Дельфы. В честь победы греков над персами. Колонну изготовили из оружия, которое захватили у персов. Триста лет назад колонну перевезли сюда. Вроде по приказу сына императора, который был в то время наместником Византии. Пояснил Денис, а лицо афинянина лучилось от гордости. Нас поставили в ближайшей половинке к ложе, где сидели важные люди. Там же наверняка восседал наместник византийской провинции. Именно по его сигналу начнется бой. Как же его имя? А, вспомнил! Валент Гал. Мне об этом говорил капилан. Наместник встал, объявил, что бой проводится в честь победы над персами десятилетней давности. Ну и махнул рукой, тем самым подавая сигнал к действию гладиаторов. Какая хорошая акустика на арене. Умели древние строить, чтобы была отличная слышимость. Для своего удобства. «Буду называть противников легионерами, а наших персами!» Строй легионеров дружно двинулся в нашу сторону, сокращая дистанцию между нами. «Вот уже сто метров!» «Еще немного минут, и уже дистанция в 70 метров!» Бастан выкрикнул команду, и наш строй распался на 10 пятерок. Большая часть пятерок стала забирать к левому флангу. Но я обратил внимание, что нашу пятерку не выпускают из виду. Я натянул тетиву гораздо сильнее, чем надо. «Дзинь!» Это лопнула гнилая тетива. На трибунах раздался смех зрителей. «Это очень хорошо, что увидели. Значит, и гладиаторы увидят. Будут считать, что стрелка нет. Расслабятся. А нам именно это и требуется». Прикройте меня, негромко скомандовал я своей пятерке. Парни, как смогли, закрыли меня щитами. Вновь послышались смешки с трибун. Но я быстро достал запасную тетиву, несколько секунд, и тетива на месте. Хорошо иметь такие сильные руки. Большое мерси жрецам за такой подарок в виде протезов. Наша пятерка, наоборот, стала смещаться к правому флангу. На месте противника я бы построил каре. Но гладиаторы остаются бойцами-одиночками. Опыт тут никуда не денешь. Порой он может сыграть нехорошую службу. Строй легионеров распался. Они разделились на двойки и тройки. Ну вот, мое время пришло. Дистанция не больше 50 шагов. Я начал пускать стрелы. Не торопился, выцеливая самые уязвимые места. При этом наша пятерка... Продолжала двигаться то вправо, то влево, то чуть назад. Команды подавал я. Первым выстрелом я целился в того, который раздавал команды легионерам. Ших! Стрела пробила шею. Охотничий наконечник опасен тем, что лепесковыми гранями разрывает все кровеносные сосуды и артерии. Кровь брызнула фонтаном. Этому здоровику осталось жить не больше сорока секунд. Ших! Еще один здоровяк закачался и начал падать. Стрела угодила ему точно в глаз, пробивая мозг. Не мучился бедняга совсем. Зря они дали шлема римских воинов. Надо было одевать каски с забралом. Тогда бы я не стрелял в глаза. Ших! Еще один выбитый глаз и убитый легионер. Но на левом фланге произошло столкновение, завязалась драка. Пятерку персов зарубили быстро. Все же разница в опыте боев играет свою роль. Но я успел двоим легионерам засадить каждому пострелевшую. Жаль, что у них затылок прикрыт. Трибуны шумят, свистят, но я не обращаю на это внимания. Вот легионер замахнулся копьем для броска. Ших! Стрела попадает здоровяку под мышку. Он умрет не сразу, но рана тяжелая, а наконечник стрелы коварен. Кровотечение заливает бок раненого противника. Копье он все же бросил, проткнув одного из персов прямо в грудь. Двадцать стрел, двадцать покойников. Я выполнил пожелание Аргала. Мне передает копье Денис, вооружившись мечом. Я бросил и попал в бок легионеру, который подставился. Но ближний бой избежать не удалось. Началась сеча. Теперь мои ноги будут выручать мою задницу. Я побежал по кругу, пожелав друзьям не сдохнуть. По пути подбирал копья и бросал. Потом подобрал два меча. Один здоровяк бросился за мной, но щит мешал ему. Он бросил щит и ускорился. Шустрик, однако, я бросил меч, как нож, который вошел шустрику в ключичную ямочку. Я бегал, уворачивался, подбирал оружие, кидал. Снова бегал, прыгал. Наконец... Враги кончились. Я стоял над одним бугаем. Он получил две раны. Пробит бок копьем и разрублена мышца на бедре. А я стою с окровавленным мечом, который прижимаю к его шее. Бей! Зло выкрикнул легионер и выругался незнакомыми мне словами. Мне понравился этот здоровяк. Я заметил, что он зарубил пятерых наших, когда начал биться в одиночку. Я пощажу тебя! Потом. «Выкуплю из рабства. Ты будешь мне служить. Твоя жизнь теперь моя. Запомни это!» Прошипел я и бросил меч ему на грудь. «Кто ты?» — спросил он, когда я развернулся, чтобы уйти. «Я Аварский хан Михар. Запомни меня. Скоро я приду за тобой», — ответил я и потопал к своим. Сеча была тяжелая. Даже не знаю, сколько времени прошло. Время на момент боя для меня остановилось. Трибуны орали так, что я ничего не мог разобрать. Из наших осталось всего-то 13 бойцов. Пятеро тяжело ранены. Остальные имеют легкие порезы и раны. В том числе и я. У противника пятеро тяжело раненых бойцов, остальные убиты. Мы смотрим на наместника. Если он покажет большой палец вверх, то мы пощадим противников. Если палец вниз, то придется всех убить. Вижу рядом с наместником важного жреца. Он что-то говорит, но нам не слышно. Наконец, наместник показывает руку с большим пальцем вверх. Это знак пощады побежденных. Хотя видно, что наместник расстроен. Ведь победили персы, а не легионеры. Карма она такая. Не надо строить подлянки другим. А то придумал. Бойцов дал слабеньких, тетиву гнилую. Одно слово, жулик византийский. А у нас, у русских, на хитрую задницу всегда найдется болт с винтом. Из наших одноклассников живые и все, хотя тоже имеются легкие раны. Нас выстроили в шеренгу лицом к наместнику. Толпа шумит и ликует. Кровавая баня получилась не слабая. Но есть много таких, Кто кричит в нашу сторону всякие непотребства? Наверняка это те, кто проиграл ставку. А я подумал, что мы очень нехило заработали. Начали уносить трупы с арены. Сразу утаскивали раненых, но пока живых. Здесь, похоже, медицина приличная, так что многих вылечат. Осталось наградить кого-то деревянным мечом. Я почувствовал дикую усталость. Прослушал, чье имя назвали. — Точнее, что, — сказал наместник. Ко мне подошел устроитель игр, и я его узнал. — Сиятельный валент Гал предлагает тебе выбрать, кому вручить Рудис, — передал мне решение наместника Грациан. В руках устроитель игр держал деревянный учебный меч. Точнее, он мне его подавал. Я даже растерялся. Осмотрелся вокруг. Заметил, что того воина еще не унесли, которого я пощадил. Я взял деревяшку и пошел к лежащему на песке воину. Он был действительно силен и ловок, даже при таких габаритах наверняка выше меня на голову. Я положил ему на грудь, Рудис, при этом наклонился: Будешь ждать меня в городе, возле школы, Людус Апиус, тихо приказал я, но гладиатор меня услышал, так как был по-прежнему в сознании. Я повернулся в сторону наместника, приложил руку колбой к сердцу. При этом поклонился. Моя спина не отвалится. Лишний раз не стоит показывать себя за знайкой Толпа после моего поступка орала так, что, наверное, весь город слышал. Насколько я понял, люди восхищены тем, что я пощадил врага. Вскоре нас увели с арены. А через час уже везли в сторону нашей школы. По дороге я подумал о том, «Будет или нет меня ждать араб, которому я фактически подарил жизнь и свободу?» Где-то в голове теплилась уверенность, что араб будет ждать.